Одна журналистка-авантюристка по имени Дарья Слепянская получила от своего главного редактора очень интересный заказ проинтервьюировать для пиарной статьи одного крутого мента, купцова Егора Тимофеевича. Ну, протянули мы с Маргошей одновременно. Это мы и сами знаем. Прошу меня не перебивать. Грозно сдвинул брови Соловьев. Так вот, Слепянская, охочая до денег, Рьяна взялась за дело. Даже прихватила по совету своего непосредственного шефа, а также любовника Олега Грищука с собой видеокамеру на интервью. Статья получилась отменная, понравилась всем и Купцову, и Грищуку, и самой Дашке. Она уже была собиралась сдать статью главному редактору на подпись, как однажды вечером Олег запретил давать материал в журнал. На ее удивленные вопросы Грищук отвечал, что он придумал верный путь к обогащению за счет шантажа Купцова. Он снабдил испуганную Дашку тремя компакт-дисками, на которых был записан хорошо смонтированный компромат на Купцова, и, объяснив, что это всего лишь копии, попросил Дарью спрятать их как следует. Никита в это время был в командировке, поэтому никаких вопросов к неверной жене не последовало. Олег заверил Дашку, что он сам будет вести переговоры с Купцовым, а Дарье даст отмашку, когда и куда нужно будет отвести диски. Откуда Олег получил компромат, Дарья не знала, но догадывалась. У того был какой-то выход на спецслужбы. Кто-то из его бывших однокурсников, кто именно Олег не афишировал, там работал. Вот и была разработана спецоперация по вымоганию денег из криминального мента. Но то ли Егор Тимофеевич Купцов был действительно серьезно настроен прорваться в депутаты, то ли его люди оказались очень ловкими, но расколоть крепкий орешек оказалось не так-то просто. Первой жертвой сам Грещук. Его нашли задушенным в собственной кровати. Перед смертью его, видимо, пытали, поэтому хоронить его пришлось в закрытом гробу. Дашка, заподозрив, что с любовником случилось нечто экстраординарное, запаниковала. На звонки Олег не отвечал, а однажды, позвонив сама ему домой, она нарвалась на какого-то типа, который стал тут же допытываться, кто она и по какому вопросу звонит Грещуку. Испугавшись окончательно, Дашка наконец-то решила просмотреть копии дисков. Она поняла, что у нее в руках шикарный материал не только для черного пиара, за который можно заломить высокую цену, но и для того, чтобы засадить в тюрьму купцова и его приспешников. Соответственно, сумма шантажа может возрасти во много раз. Будучи авантюристкой до мозга костей, Дашка решает действовать в одиночку. Хотя у нее на руках остались лишь копии. Все равно это тоже бомба и Купцов должен испугаться и согласиться выплатить ей определенную сумму. Она, как ни в чем не бывало, звонит ему и заявляет, что у нее есть серьезный компромат на него. Никак не ожидавший такого расклада Купцов, неожиданно легко соглашается на переговоры. Дашка, продолжая шантажировать оборотня в погонах, заламывает огромную сумму, 500 тысяч долларов. Причем положить их нужно на счет ее дочери Анастасии Губановой. Взамен она обещает отдать диски, заверяя купцова в том, что копий больше нет. Итак, Купцов готов раскошелиться. Уже назначен день перевода денег. Дашка узнает телефон банка и готовится узнать, поступили ли деньги на счет. А Купцов потирает руки, надеясь, что скоро он отделается от докуки. Разумеется, для верности он решает попозже убрать и саму шантажистку каким-нибудь самым обычным способом. Допустим, ее должна будет сбить машина, а водитель скроется с места преступления. Все будет шито-крыто. И совесть у Купцова, если только у таких людей она имеется, будет чиста. У детей останутся, во-первых, круглая сумма в банке от доброго неизвестного дяди, и, во-вторых, два отца-молодца, Антон и Никита. Может быть, все бы обошлось, и уж наверняка, Никаким бы боком в истории не заняла бы такое важное место Яна Быстрова. Но на беду свою перед началом операции Дашка решает переправить детей в безопасное место. Она звонит своему бывшему мужу и просит его срочно приехать к ней. Уже поздний вечер, но Антон понимает, что случилось что-то серьезное. И без лишних вопросов, как и просила Дашка, приезжает на такси к ней. Дарья вкратце рассказывает ему, чем она занимается, а чтобы Антон не сомневался в том, что ситуация непроста, называет ему сумму шантажа. У Антона просто глаза лезут на лоб. О таких суммах он только в книгах читал, да в кино видел. Крышу у мужика никогда не неевшего капитально сносят. И он решается, во что бы то ни стало, получить, если и не все деньги, то хотя бы большую их часть. Особенно ему придает сил тот факт, что сумма будет перечислена на счет его родной любимой дочери Насти. Решив, что он как отец имеет полное право распоряжаться деньгами до совершеннолетия дочери, Антон начинает прессинговать Дашку. Та обещает ему, что разберется, главное сейчас для них получить деньги. Но Антон что-то не сильно верит в искренность ее слов». И вот, пока Антон везет детей в глухую деревню, где когда-то давно жил его товарищ, спившийся окончательно и сгинувший в московских катакомбах, у него зреет некий план. Он считает, что нужно начать шантажировать саму Дашку, тогда она, желая обрести свободу, будет просто вынуждена вновь попросить денег у купцова. К тому же Дашка проговорилась ему что понесет на всякий случай только два диска, а третий оставит у себя, чтобы потом перепрятать в надежное место. Может быть, когда-нибудь и он понадобится. Но как осуществить двойной шантаж, да еще имея на руках двух маленьких детей? Антону срочно нужен помощник. Он лихорадочно соображает, кому бы доверить такую нехилую информацию. Своим друзьям-собутыльникам он рассказать ничего не хочет. Вдруг они проболтаются? Тогда каюк всему. И внезапно ему приходят на ум попросить о помощи Анну Тушканович. Она особо необыкновенная, жадная до денег. Одна ее работа вдала долото чего стоит? Разрушать духовный мир подростков за деньги. Что может быть гаже? Итак, Антон решается открыться Аньке. Едва приехав в Кучкино, он, уложив измученных детей спать, потому как уже почти утро, звонит с Настиного мобильника Аньке. Та, спросоня не разобравшись, пару раз кидает трубку. Но Антон весьма настойчив, и скоро Анька въезжает в смысл сказанного им. Глаза у бабы загораются от алчности. Она с радостью соглашается помочь Антону выкрасть Дашку из Москвы. Они договариваются о встрече. Поскольку Антон связан по рукам и ногам детьми, то Анька, едва придя в себя от приступа жадности, тут же мчится к нему в деревню на деловые переговоры. Она соглашается помочь ему всего за 20 тысяч зеленых. Они разрабатывают четкий план, который осуществляют 3 ноября. Детям они на всякий случай дают легкое снотворное за ужином, чтобы они крепко спали, а сами рвут когти в Москву. Далее происходит следующее. Анька сидит в своей машине недалеко от подъезда Слепянских и ждет звонка от Губанова, который уже поднялся к Дашке и выясняет, пришел ли денежный перевод от Купцова и передала ли Дашка ему диски. Дарья, ужаснувшись тому, что Антон бросил детей и заподозрив неладное в живейшем интересе бывшего мужа к этому делу, пытается успокоить его. Мол, деньги он получит, как договаривались, ровно половину, то есть 250 тысяч зеленых. Но Антон, прекрасно зная авантюрный характер Дарьи, не верит ей. К тому же он прекрасно понимает, что скоро вернется из командировки Никита. Тогда будет сложнее выкасть Дашку. Только сейчас у него и есть удобный момент. Пока он размышляет, куря на кухне, Дашка звонит Яне Быстровой в надежде на то, что, взяв у нее взаймы 5000 долларов, она сумеет на короткое время заткнуть рот Антону наличными. Она даже соглашается всего на 2000, прекрасно понимая, какое впечатление произведут они на нищего Антона. Так как она сможет выиграть время, а потом ищи -свещи ее вместе с детьми и деньгами. Скорее всего, они рванут опять за границу, только не в Америку а куда-нибудь поближе, скажем, в ту же Чехию, где недвижимость дешевле, чем в Москве, да и экология намного лучше. Пока она летает в облаках, с кухни возвращается хмурый Антон. Дашка, пытаясь успокоить его, говорит ему, что сейчас Яна Быстрова принесет ей взаймы 2000 баксов. Для него Антон, понимая, что нужно что-то срочно предпринять, звонит на мобильник Тушканович и просит ее немедленно подняться в квартиру. Та прибегает. Ее появление у двери Слепянских – Видит учительница Галина Александровна и наблюдает, как Антон и Дашка орут друг на друга. Тот предлагает ей заняться шантажом еще раз, а Дарья, видимо, опасаясь репрессии купцова, на отрез отказывается, а, увидев Аньку, вообще переходит на виск. Времени у них мало, вот-вот должна прийти с деньгами Быстрова, и Антон, злой, как черт, в пылу ссоры толкает Дашку. Та, ударившись головой о стену, молча рухает вниз. Антон пугается. Он-то думал, что она просто замолкнет, поскольку и раньше во времена их семейной жизни позволял рукам свободу. Но в этот раз он не рассчитал силу удара и с ужасом видит, как Дашка оседает на пол, оставляя на стене кровь. Антон в панике, руки его трясутся, голова перестает соображать. Он совсем не хотел убивать Дашку, и в мыслях у него не было. На помощь ему приходит Анька, которая во время этой дикой сцены стоит с открытым ртом. Более прагматичная, чем Антон, она дергает его за рукав и шипит. «Да жива она! Ты что, не видишь? Она просто в обморок свалилась!» Антон выходит из состояния ступора и быстро сообщает Аньке, что Яна вот-вот появится здесь с двумя тысячами долларов. Та мигом просекает ситуацию и решает обмануть твою бдительность. Услышав, как хлопнула дверь в подъезде, Анька приоткрывает чуть-чуть дверь и смотрит в глазок. Как только ты появляешься, она протягивает руку в Дашкиной перчатке и театральным шепотом требует деньги. А когда ты, начав обиженно ворчать, достаешь конверт с долларами, она попросту выхватывает его у тебя и захлопывает перед твоим носом дверь. Продолжая подглядывать за тобой в глазок, Анька видит и отчаяние, отразившееся на твоем лице, и злость, тихо посмеиваясь над тобой. «Не знаю, что бы они предприняли, если бы ты стала звонить и ломиться в квартиру?» Но Бог отвел тебя от подобного шага, и ты ушла домой». Отдышавшись, Антон и Анька одевают на Дашку большую Никитину куртку с капюшоном и осторожно сводят ее вниз, сажают в машину и увозят в Кучкина. Естественно, Антону и в голову не приходит мысль поселить Дашку в одном доме с детьми. Неизвестно, что может тогда начаться. Поэтому они везут ее к самому заброшенному дому в деревне, который от старости готов вот-вот развалиться. Разумеется, что никому и в голову не придет искать Дашку там. Кричать она не сможет, кляп не позволит ей сделать этого. Да, кстати сказать, и крики ее вряд ли кто бы услышал. Деревня стоит пустая, только на выходные изредка приезжает несколько москвичей. Но Дашку, связанную по рукам и ногам, да к тому же с кляпом во рту, вряд ли кто заметит. Довольный тем, что первая часть операции удалась, Тушканович возвращается в Москву. А Антон остается со своими нелегкими мыслями, детьми и пленницей Дашкой. Периодически он заходит в Черный дом и требует от Дарьи помощи в шантаже Купцова. Та, возмущенная тем, что ее держат в таких невероятных условиях, помогать ему не желает и пищу из его рук не принимает. Разозленный ее поведением, Антон на следующий день звонит Тушканович и просит ее поискать в квартире Слепянских третий диск. «Ведь два диска Дашка уже успела отдать Купцову. Об этом она сама рассказала ему еще накануне. А имея на руках компромат, Антон сможет и без Дашки продолжить шантаж. Пусть себе кочевряжется на здоровье», — думает он. Анька, получив задание, уже собирается в квартиру, которую они, кстати сказать, в панике забыли вчера закрыть. Как ей неожиданно звонит Никита. Анька впадает в транс. Что делать? «Квартира не свободна». Более того, Никита уже запаниковал и разыскивает Дашку. В ужасе она звонит Антону и получает указание во что бы то ни стало привести ему третий диск, иначе она может не рассчитывать на то, что он с ней поделится. Антон намекает также, что лишний нахлебник им все равно не нужен, и Тушканович решается на убийство. Но запрашивается Антона еще пятьдесят тысяч долларов. Он соглашается сразу же, потому что боится остаться в данной ситуации один. Сообщив Никите, что она скоро придет к нему, Анька достает из домашнего тайничка цианид. Ее мама была фармацевтом и держала дома зачем-то некоторые ядохимикаты. Пушканович летит к Слепянскому. Ничего не подозревающий Никита впускает свою убийцу в квартире. Даже предлагает выпить, рассказывая об исчезновении Дашки и детей. Та отказывается, говоря, что она за рулем. Понимая, что не может провести тщательные поиски диска, пока Никита болтается по квартире, она зачем-то посылает его в кухню, и когда тот выходит, кидает его в стакан с коньяком цианид. Никита скоро умирает. Жадная до денег Анька, не обращая внимания на труп, начинает поиски диска. Как опытный компьютерный пользователь, она первым делом выдвигает дисковую панель в самом компьютере. Но Яна быстрого не зря носит свою фамилию. Она еще утром забрала диск, Поэтому Тушканович в ярости расшвыривает все в квартире, но компромат на Купцова не находит. Она звонит Антону. Тот, подозревая ее в краже диска, ругается с ней и, посылая ее ко всем чертям, бросает трубку. Приходится Аньке уехать ни с чем домой. Квартиру она не запирает по простой причине. У нее просто нет ключей. Одни у Дашки в Кучкина, другие же Никитины. Искать ей сейчас некогда. Надо быстро смываться. И вот, когда она сидит дома и злится, звонишь ты и начинаешь пытать ее, не знает ли она, где Дашка, когда они виделись в последний раз. Первый раз Аньке удается отшить Быстрову, но не тут-то было, только она расслабилась с Мартини, как вновь звонишь ты и требуешь встречи. Испугавшись чего-то, Тушканович соглашается и встречается с тобой на маяковке. Она пытается предупредить об этом тревожном сигнале Антона. Но тот, злой на нее как черт, не желает слушать ни единого слова и бросает трубку. У него и безаньки хлопот полон рот, детей кормить надо. В холодном доме Дашка забастовку объявила». Те деньги, которые они обманным путем получили от тебя, Антон и Анька давно разделили пополам, о чем Антон теперь страшно жалеет, поскольку его часть уже подходит к концу. Не зная, сколько ему придется сидеть в деревенской глуши и, пользуясь тем, что Тушканович на машине, он скупил еще в прошлую поездку в Москву почти все продукты в ночном супермаркете, когда они везли плененную Дашку, и наличных у него почти не осталось». Тем временем люди-оборотня Купцова устанавливают слежку за квартирой Слепянских и скоро узнают, что мужа Дари кто-то убил. Егор Тимофеевич в недоумении. Если случай с Олегом Грещуком, мягко говоря, не удивил его, то здесь он начинает нервничать, понимая, что в игре участвует третье лицо. Пытаясь понять, кто бы это мог быть, он ставит наружку за домом Слепянских. Выслушав доклад своих верных псов-рыцарей, Купцов приходит к выводу, что Дашка не просто сбежала. По своим каналам он узнает, что Слепянская оставила дома и документы, и драгоценности. Специально? Навряд ли. Ведь он со своей стороны обязательства выполнил. Ровно 500 тысяч кровных долларов положил на имя ее несовершеннолетней дочери. Диски Дашка отдала. Так зачем ей прятаться? Теперь она богата и могла бы смыться за границу. И кто убил Никиту? Пока уважаемый Егор Тимофеевич ломает голову над этим ребусом, один из его подручных в служебном рвении пытается проникнуть в квартиру Слепянских. Но его останавливает любопытная Галина Александровна, соседка Дарьи. Поскольку человек этот не желает быть узнанным, учительница погибает от электрошокера. Узнав об этом, купцов страшно ругается, но сделать уже ничего не может. Дашкин мобильный телефон выключен, дома никого нет – На работе ее уволили за прогулы, все ниточки оборвались, и Купцов делает паузу в своих расследованиях. Настойчивость Яны Быстровой в поиске Дашки пугает Тушканович. После встречи с ней она в конце концов дозванивается до Антона, который решил переждать Дашкины причуды и пока залечь на дно. Антон разумно полагает, что в основном Быстрову интересует судьба пропавших вместе с Дашкой денег и не придает особого значения опасениям Тушканович. Правда, он сильно удивляется, когда к нему в Кучкино заявляетесь вы с Маргошей. Но, видя, как вы наивны, он дурит вам головы, кормит грибным супчиком и выпроваживает обратно в Москву. Проходит еще два дня мучительных сомнений и разочарований. Дашка сотрудничать отказывается. Антон срывается и даже опять ударяет ее по лицу. Обессиленная голодовкой Дашка вновь теряет сознание. И в этот момент Антону снова звонит перепуганный Тушканович и рассказывает, что ее детям звонила тетя Даша и, более того, поставила у дверей подозрительный тортик. Анька явно хочет приехать в Кучкино, но Антону не до нее, они ругаются. Упрямая Анька все-таки выезжает навстречу своей гибели. «Разумеется, на хвост ей падаете вы с Маргошей, две горя сыщицы. Она, не подозревая об этом, спокойно едет в Кучкино» и в дороге продумывает свою часть шантажа и объявляет рассерженному Антону, что теперь откупиться от нее он сможет только лишь двустами тысячами долларов. Антон, помнит, что раньше они договаривались лишь о двадцати тысячах зеленых, плавно перешедших после убийства Никиты в пятьдесят тысяч, потихоньку звереет, но вида не подает. Он хочет понять, что за игру затеяла Тушканович. Вместе они идут к Черному дому, где в антисанитарных условиях содержится глупая, упрямая и жадная Дашка. Сначала вроде бы все идет, как задумал Антон. После нескольких сцен алчности Тушканович соглашается всего на 100 тысяч и начинает звонить Купцову с Дашкиного мобильника. Но ей приходится прервать звонок, потому как обезумевшая от горя Дашка, узнав о том, что Анька убила Никиту, кидается на нее – «Именно эту возню и слышала ты. Разумеется, что ослабевшая Дашка, даже с развязанными веревками на руках и ногах, не представляла никакой опасности для этих мерзавцев. Кто-то из них, Антон говорит, что Анька, а та в силу некоторых печальных обстоятельств уже не может никак это опровергнуть, оттолкнул Дашку. Та вновь упала, и это падение оказалось последним в ее жизни». Несмотря на то, что испуганный до предела Антон бережно усаживает бывшую жену спиной к стене, глаза ее говорят о том, что перед ним осталось только ее тело. В этот момент Анька, перестав что-либо соображать, на автомате снова набирает номер Купцова и продолжает шантаж. Антон вроде бы успокаивается. Если у него будет почти миллион, то как-нибудь в другой стране он сможет забыть смерть Дашки. Но у него глаза лезут на лоб от наглости Тушканович которая, спокойно глядя на него, заявляет, что даст купцову свой номер счета для перечисления денег. Капля, переполнившая терпение Антона, падает на голову жадный Тушканович в виде кирпича, который он, обезумев от гнева, нащупал дрожащей рукой на печи, слушая, как Туш разговаривает с купцовым. Тушканович умирает тут же. Удар оказался таким сильным, что сразу раскроил ей череп. И тут вдруг Антон замечает, что кто-то пытается подсматривать за ним через окошко. На цыпочках, выйдя из дома, он огибает строение стыльной тыльной стороны и обнаруживает не кого-нибудь, а Яну Быстрову, собственной персоной, сгруппировавшуюся у окна. Связав ее и для верности вернувшись, лишив искусственным путем ее еще и сознания, Антон бежит к детям, делает вид, что все прекрасно, даже шутит с ними, кормит их обедом и включает им погромче телевизор. Потом он решает избавиться от трупов, а заодно и от Анькиной машины. Загрузив тела в «Мерседес» и убедившись, что Быстрова по-прежнему лежит без сознания, он отъезжает на дорогу, разворачивает автомобиль по направлению Кучкина, чтобы сбить полицию со следа, и сажает Теланьки на место водителя, а Дашкина на соседнее кресло. Потом спихивает машину в кювет и, облив бензином, поджигает раздается страшный взрыв который так испугал тебя и кстати сказать был еще издалека замечен нами когда мы уже почти подъехали мы находились еще около воздвиженского как водитель микроавтобуса увидел вдруг внезапное зарево впереди и указал на пламя дальнейшее полагаю тебе и самой хорошо известно сказал соловьев устало позевывая антона схватили сейчас он дает показания рыдает клянется что без попутал Думаю, ему вместе с бесом светит лет двадцать, как минимум. Ведь теперь уж никак не докажешь, что цианит Никите подсыпала Тушканович. Получается на нем три трупа и одно покушение на нашу несравненную и не в меру отважную мисс Марпл в молодости. С улыбкой закончил он. Мы с Марго подавленно молчали. Наконец, первый выйдя зацепенение, вызванного ужасной историей, которую рассказал нам следователь Соловьев, я хрипло произнесла. А как же трупы Грещука и учительницы? За них-то кто будет отвечать? А кто же все-таки убил Налестра? Подражая актрисе из фильма «Ищите женщину», запищал батон. И вдруг сменил тон на обычный. Над этим работаем. Начальство в курсе.